26-е, суббота, после полудня. Они остановились на улице, которая, вероятно, была главной в городе, на Калле Баранка. Широкую изогнутую улицу, плавно поднимающуюся к скале, обрамляли террасы, автомобильные стоянки и бутики. Миновав портик, они проехали по узкой и тёмной улочке, похожей на ущелье, и вдруг попали в совсем другое время. в средневековый островок в двадцать первом веке. На площадь, окружённую аркадами, где на фасадах красовались фрески, на религиозные сюжеты, а козырьки и деревянные коньки крыш были резные. «Вот это да!» — воскликнул Соломон. «Можно подумать, мы в Италии. На какое-нибудь пияце в Тоскане или в Эмилии. Нам надо ещё выше, на улицу Приор», — сказала Лусия, заглянув в навигатор. Они проехали чуть покатую площадь, мощёную плиткой. Редкие тени, попадавшиеся по дороге, спешили как можно скорее дойти по тёмным боковым улочкам до своих тёплых домов. Было уже около 5 часов, и на городок спускался ранний ноябрьский вечер. Жильём отставного гвардейца оказался довольно мрачного вида дом, стиснутый соседними фасадами на пересечении двух улочек, в нескольких метрах от пласа Майор. Рядом с дверью виднелся интерфон. Лусия позвонила и увидела на нём камеру. Раздался щелчок, и дверь открылась в маленький вестибюль с узкой лестницей и крошечным лифтом. Кто-то явно предупредил хозяина об их визите. Наверх они решили идти пешком. "Сюда", раздался голос, когда они вышли на площадку второго этажа. Коридор был просто ледяной, гораздо холоднее и теснее лестницы. Надо же в такой дом, как этот, где на счету каждый квадратный сантиметр, смогли даже втиснуть лифт, подумала Лусие. Они вошли в гостиную, и Саламон отметил, что хотя места здесь намного меньше, чем у него дома, книг примерно столько же. Их были сотни, если не тысячи. Они лежали повсюду: на полках книжных шкафов, на полу, на креслах и на низеньких прикроватных столиках. Ващёный паркет поскрипывал под ногами. Вся комната тонула в полумраке, словно на неё набросили серую вуаль. Всесар Болкан представился хозяин. И о тот, кого вы разыскиваете. Его низкий, глубокий голос дробил каждый слог, словно раскосывал орех. А рука, длинная, бледная, с пальцами, и изуродованными артрозом, оказалась такой нежная и лёгкая, что её пожатие больше смахивало на ласку. Лусия опустила глаза и поняла, для чего нужен лифт. "Результат погони за нарушителями", сказал хозяин, положив руки на подлокотники инвалидного кресла. "Они меня протаранили. Пришлось досрочно уйти в отставку. Но это было так давно, что у меня теперь такое ощущение, будто я всю жизнь прожил в этом кресле". Лусия вздрогнула. "Не из-за кресла, нет". Её поразило его лицо. Облысевший череп покрывали старческие пятна, но с затылка опускались в беспорядке седые волосы. Кожа костистого лица была исполосована глубокими морщинами, извязанного воротником полосатого домашнего халата. Выглядывала складчатая шея. Но вовсе не из-за этого у Лусии по спине пробежала дрожь. Левую половину его лица от лба до подбородка полностью закрывало огромное чёрное родимое пятно. И на этом пятне сверкал алмазным блеском ярко-голубой цепкий, как у орла глаз. Правая половина лица оставалась бледной, что нормально для этого времени года. Линия раздела между обеими половинами лица шла примерно по левому крылу носа и под носогубной складкой. В полумраке казалось, что эта странная двуцветная маска глядит пристально вопрошающе. Сесар Балкан развернул свою коляску, и колёсики скрипнули по паркету. "Заходите", сказал он. "Снимайте книги, кладите их на пол и садитесь". Глаза Лусии скользнули по обложке: "Метаморфозы Овидия". Эта книга с вложенной закладкой лежала сверху в стопке, которую она сняла с кресла, чтобы сесть. За дверью послышались тяжёлые шаги. Лусия обернулась и увидела, что дверь открылась, и на пороге появился мужчина, гораздо моложе хозяина, лет 35, по всей видимости, большой поклонник культуризма. Несмотря на температуру в доме, которая не поднималась выше 19 градусов, на нём была тенниска с короткими рукавами, плотно облегавшими мощные, как у Арнольда Шварценеггера, мышцы. Вопреки возрасту на лице у него свели прыщи, а руки покрывала гусиная кожа, что говорило об употреблении стероидов. Видимо, он считал для себя долгом чести поднимать немалые гроши, чтобы развить мускулатуру, поскольку считал мускулы каноном мужской красоты. У сея знала, какие побочные эффекты вызывают инъекции стероидных анаболиков: бесплодие, сёжение яичек, гипертонию, к тому же раздражительность, агрессивность и зависимость. Вам что-нибудь нужно, сесар? спросил этот мистер Вселенная, бросив в их сторону недовольный взгляд. Нет, спасибо, Анхель. Тогда я пойду прогуляюсь. Перед тем как удалиться, он смирил всех пристальным и каким-то въедливым взглядом. Странный взгляд, подумала Лусия. К тому же он даже не удосужился поздороваться. Интересно, что это за прогулка такая? Годы богатого опыта научили её разбираться в людях лучше, чем множество психиатров. И она сразу же поняла, что Анхель входил в категорию грязных типов. Анхель по справедливости носит такое имя, сказал им Балкан. Он действительно ангел, помогает мне во всех повседневных делах. Лусея кивнула, но без особой убеждённости. Об ангелах у неё было другое представление. Я редко выхожу из дома, зато много путешествую с книгами, продолжил старик, махнув рукой в сторону своей богатой библиотеки. Мне всё интересно: наука, история, философия и поэзия, социология и мифология, религия и античность. Такие люди мне по сердцу, прокомментировал Соломон. А вы тоже из гражданской гвардии? скептически поинтересовался Болкан. Нет, я криминолог из университета Саламанки. И вы тоже интересуетесь тем старым делом? Это долгая история. ответил Саламон. Скажем так, мы совсем недавно её откопали. Мы Я руковожу небольшой группой студентов, которая занимается такими весиками, пояснил криминолог. Об этом деле мы узнали совсем недавно. Цезар Балкан покачал головой, обласкал Борхиса взглядом своих прозрачных голубых глаз и переключил всё внимание на Лусию. Не удивляйтесь, что я в курсе. Капитан Бустаманто позвонил мне и сообщил, что вы интересуетесь этим делом тридцатилетней давности. Вам это неприятно? Вовсе нет. Времени у меня здесь более чем достаточно, а это способ себя чем-то занять. Кстати, можешь говорить мне ты. Мы же прежде всего коллеги. И вот тонкие губы сложились в улыбку, которая так и осталась на губах, не осветив всего лица. Это ты дежурил в тот день, когда гражданская гвардия получила вызов, начала Лусея. Я и мой напарник. Тот, что покончил с собой, он самый. Я думаю, вы хотите, чтобы я вам всё рассказал. Он выдержал паузу, собираясь с мыслями. «Как и всегда, есть такие вещи, которые в рапорт не включишь». «В моё время не было рабочих графиков», — начал Балкан. «Когда происходили такие серьёзные случаи, а твоё дежурство уже подходило к концу, ты оставался ещё на сутки, только и всего. Если тебе не удалось поспать, то уже не страшно. Приходилось смириться». Сегодня, когда происходит подобная вещь. Дежурный патруль вызывает своих сменщиков, а сам отправляется домой, как ни в чём не бывало. Их смена закончилась, а что дальше, их уже не интересует. Ты же ведь знаешь, у нас нет профсоюза. Зато профессиональное объединение гражданской гвардии очень сильно. Как поступать решает начальство. В результате, поскольку штат в сравнении с прошлыми временами сокращён, то и работа делается с меньшей отдачей, чем раньше. Не говоря уже об автомобилях, у которых намотано по 300 тысяч километров пробега, и они могут в любой момент выйти из строя. Я очень доволен, что вышел на пенсию. От такого спятить можно. «Но ты в курсе всего, что происходит», — заметила Лусия. По моему времени всё было по-другому, продолжил Сесар, не реагируя на её реплику. Мы располагали большей свободой действий. Не вокруг нас не толкались эти типы с мобилниками и не фотографировали каждый наш шаг. "Он и у тебя, и у твоих на груди висят камеры. Настолько вы боитесь сделать неверное движение, от которого вся карьера пойдёт прахом. Не дай бог проявить какую-нибудь инициативу". «Ты довольствуешься положенным минимумом, чтобы никому не приставать и не гнать волну. А войти в отдел спокойно. И ты позволишь другим тратить силы попусту и предоставишь им выпутываться самим». Лусия уже десятки раз слышала подобные высказывания от служителей закона. Она с нетерпением ждала, когда же Балка наконец перейдёт к делу, но решила дать ему выговориться. Вдруг тот глаз, что находился на тёмной стороне его лица, свирепо сверкнул. Ну ладно, по счастью, в то утро наша смена, Мигеля и моя, ещё не закончилась. Мы только что заступили на дежурство. Короче, когда мы прибыли на место, то сразу поняли, что ничего подобного нам ещё видеть не приходилось. И что это зрелище мы никогда не забудем. Пауза. Лусеи и Саламон взглянули друг на друга и оба затаили дыхание. Я полагаю, вы уже знаете, как были расположены тела. Но одно дело увидеть это на фотографии, и совсем другое обнаружить ранним утром на обочине дороги две такие статуи в платьи. Она с обнажённой грудью, а он на четвереньках, спиной к вам. Оба в совершенно идиотских позах, и у обоих дыры в албах. Мне тогда было около 50. И я уж точно не был желторотым ёнцом. Но на моём веку худшее, что мне доводилось видеть дорожные аварии. Клянусь, эта картина повергла меня в шок. Я уже не говорю о моём напарнике, о Мигеле. Ему ещё и 30 не исполнилось, и он был очень впечатлителен. Балкан быстро облизал маленьким розовым языком пересохшие губы. И потом Этот косой свет, что падал на них сверху. Эти ранние утренние лучи. Не будем забывать, что на дворе стояло лето. На деревьях в лощине заливались птицы. У меня тогда возникло ощущение, что убийца пытался воспроизвести картину, которую он где-то видел. Я имею в виду живопись, ну, вы понимаете, что я хочу сказать? Лусия и Соломон снова переглянулись. Их звали Исабель Альмуния Роэда, их оссе пастер систер. Трубящая пара, которую все любили, а их сына, Оскара, его дед называл просто прелестью, а не ребёнком. Он оглядел своих гостей, и Лусие, помимо воли, вздрогнула. Они выращивали ранние овощи и фрукты в орошаемой долине в Барбастро, а потом продавали их зеленщикам региона. розовые помидоры, которые здесь очень в чести, огурцы и лиловую спаржу из Самантана. Её хорошо прожаривать с крупной солью. Эту пару часто встречали в деревне, и все, кто их знал, говорили одно и то же. Они любили друг друга, были счастливы. И откладывали деньги, чтобы поехать в отпуск на Коста-Браво и жить там в палатке. Балкан шмыгнул носом и грустно покачал головой. Мы опросили всех, кто регулярно ездил по этой дороге. Не заметил ли кто что-нибудь подозрительное за несколько дней до происшествия? Безрезультатно. Мы перерыли всё, что касалось их жизни, жизни их семей. Допросили клиентов, соседей, кредиторов. Нам удалось вычислить, кто в это лето посещал пляж на озере. В общей сложности больше 100 человек. И допросить всех, одного за другим. Мы дали объявление с обращением к свидетелям. Чтобы прочесать зону, мы задействовали служебных собак и вертолёт, и даже спелеологов. Обращались и к ясновидящим, которые утверждали, что могут знать, где мальчик. Как бы ни так, ничего. Ни малейшего следа, ни ребёнка, ни автомобиля, и никакого этому объяснения. Пусто. Лусией Кивнова Ты говорила о каких-то деталях, которые не вошли в отчёт. Тебе известно что-то ещё? Нет, но у меня есть основания думать, что в то утро убийца был не один. Их было, по крайней мере, двое. По моему скромному мнению, там был ещё один человек, который стоя чуть поодаль, наблюдал за дорогой. Лусея резко выпрямилась в кресле. И у тебя есть доказательства? Никаких. только внутреннее убеждение, которое возникает, когда в первый раз приходишь на место преступления. Ты знаешь, это бывает важно. Да, уж, подумала она. Бывает, что первое впечатление оказывается ближе всего к истине. И потом, судя по информации из чёрного ящика грузовика, они останавливались ещё раз, за несколько сотен метров от того места. Для чего понадобилась первая остановка? Потом они поехали дальше. И на этой трассе окончательно остановились, отъехав метров 300. Там, где их убили. Болкан пришёл в взрядное возбуждение. Рассказывая, он смотрел то на профессора, то на лейтенанта, словно стараясь уловить их малейшую реакцию. Твой напарник покончил с собой именно из-за этого случая, тихо спросила Лусея. Двухцветное лицо повернулось к ней. Он не кончал с собой. Его нашли повешенным, а это не одно и то же. Что ты хочешь сказать? Он позвонил мне накануне вечером, чтобы сообщить, что знает, кто убийца. Лусее показалось, что полумрак в маленькой гостиной и библиотеке внезапно сгустился. Снаружи в темноте прозвучали удары колокола. Семь часов. Звук был хрупкий, хрипловатый, но умиротворяющий. Этот звук веками успокаивал обитателей городка в их нескончаемой борьбе с демонами. А на самом деле демоны были в них самих. Он назвал тебе имя? Нет, он так и умер, храня свою догадку. Он собирался назвать мне его, но сначала хотел получить доказательства. Она задумалась. То есть ты считаешь, что здесь речь идёт ещё об одном убийстве? Да, ответил Болкан. вне всяких сомнений нет, наверное, смысла говорить, что все годы я думал над этой историей, чуть с ума не сошёл. Кончилось тем, что я очень устал. Но ведь там ещё был ребёнок. При последнем слове сердце Лусии сжалось. Да, а что же стало с мальчиком, как по-твоему? У тебя есть гипотеза? Он помедлил и с бесконечной печалью на неё взглянул. Не знаю, что хуже. разыскивать погибшего ребёнка или ребёнка, который может и остался в живых и был жив какое-то время, пока его не перестали искать. Эта мысль потрясла Лусию. А у тебя есть дети, вдруг спросил он. Сын, ответила она, немного поколебавшись. Сколько ему? У неё внезапно пересохло во рту. 9 лет. Аскару было столько же. Заметил Болкан, бросив на неё проницательный взгляд. Они такие славные в этом возрасте. Её передёрнуло, и вдруг очень захотелось прекратить этот разговор. Вероятно, Сесаро уловил её состояние, потому что покатил кресло по паркету, подъехал к книжному шкафу, взял с полки тетрадь в чёрной кожаной обложке. Вернулся к ним и, подавшись к Лусе, протянул ей тетрадь. Есль где-то и существует ключ к разгадке этой тайны, то он находится здесь, сказал он. Но я оказался не способен его найти. Однако рукопись я читал и перечитывал. Это дневник моего напарника Мигеля, который тот вёл перед смертью. Он был среди конфискованных вещей, и я его сохранил. Я ведь уже говорил вам, что долго был одержим этой историей.